Глава 17. Наследство. Уходишь? Поинтересовался Модест, застав меня в дверях. Ненадолго, скоро вернусь. Все вы так говорите. Ухмыльнулся хозяин постоялого двора. А знаешь, что бывает потом? Такие прохвосты, как ты, исчезают и оставляют девушек одних. Я даже не стал комментировать чушь, которую плел Модест, а молча вышел на улицу. Перед тем, как покинуть исток, заглянул к Ярине и договорился с девушкой, что она дождется меня на постоялом дворе у Модеста, а если что-то случится, то она оставит мне письмо, чтобы я знал, где ее искать. Лишь на первый взгляд казалось, что кипучая гора совсем рядом с истоком, а на деле пришлось идти почти весь день. «Конечно, верхом на лошади оказалось бы куда быстрее, да вот только кто мне ее даст?» «После случая в могильниках Модест запретил мне приближаться к его конюшне, а обременять лишними хлопотами старосту я не захотел. Да, он мог бы выполнить мою просьбу, да только если что случится с лошадью, для деревни это будет ощутимая потеря. И все равно?» Исток не пострадал лишь по той причине, что основная часть лавы рухнула на поле боя к югу и юго-востоку от вулкана. Конечно, не без помощи стражи, так что жителям деревни стоит благодарить нас за эту ошибку. Подъем на гору оказался не таким простым, как это было 15 лет назад. Огромное количество вулканической породы покрыло склоны горы, и подъем заметно осложнялся. Но самое паршивое заключалось в том, что я не мог понять, где спрятал кристалл. Целый час я карабкался наверх к самой вершине вулкана и с большим трудом отыскал ровную каменистую площадку, которая теперь была засыпана вулканической породой на добрые полметра. Как бы я ни пытался, а тела остальных стражей отыскать не удалось. Ну и ладно, мне бы найти свое прежнее тело и тайник, который находился рядом с ним». Я попытался восстановить по памяти свой маршрут, по которому я тащил захлебывающегося собственной кровью Родиса. Кажется, припоминаю. Тропинку, которая вела к подножию вулкана, совершенно не было видно, поэтому приходилось идти практически вслепую. А вот и тот самый камень, возле которого я оставил стража, кристалл должен быть здесь. Пришлось орудовать кинжалом, раскапывая податливую породу. Пока не знаю, что делать со стекляшкой. По сути, я уже не тот аристарх, который обладал этой силой, ведь тело изменилось. Что, если моя же сила не узнает меня? Страшно даже подумать, насколько могущественного элементаля я смогу призвать. Конечно, я возьму с собой Ирина, но даже наших общих усилий может оказаться недостаточно, чтобы обуздать дикую энергию. Ладно, что-то я рано делю шкуру медведя. Нужно еще найти кристалл. А его нигде не было. Спустя пару часов поисков я отыскал останки собственного тела и скелет Родиса. Обшарил все вокруг, но кристалла не нашел. На землю спускались сумерки, и нужно было позаботиться о ночлеге. Оставаться до утра на вершине вулкана совсем не хотелось. Стоило мне направиться вниз по склону, я заметил шевеление в стороне. Машинально призвал огненный щит, но он практически сразу потух, а вокруг моих рук обвились черные тени, которые мешали использовать дар. Все, что я успел сделать, призвать искры, которые ударили в грудь стоящему напротив меня одаренному, и отбросили его назад. Он располстался на земле, раскинув руки в стороны, а на его одежде тлели огоньки от моей атаки. Вот только на этом мои успехи кончились, потому как тьма сковала движения и придавила к земле. «Надо же!» «Пламень не справился с огненной атакой», — хмыкнул другой, одаренный с поразительно знакомым голосом. «Крас, тебе не помешало бы попрактиковаться в использовании дара». «Он все равно не слышит тебя, Никола», — послышался рядом голос еще одного одаренного из лагеря. «Сколько их здесь?» «Если первый голос принадлежал Теноре, то обладателем второго голоса был никто иной, как Тита из Селенцы». А тот, кого я поджарил, был Барта Лакрас. «Я должен был догадаться, что ты явишься суда, Ари», — произнес Тянури, глядя на меня, словно уже победил. «Все сходится. Ты получил свободу и бросился на поиски места силы. Где еще черпать силы со стихии огня? Только у вулкана. Собственно, мы тоже здесь по этому поводу». «Красу нужно пройти посвящение». «И не только», — вмешался Тита. «Ты ведь сам говорил...» «Закрой рот», — рявкнул Тенори, обращаясь к своему спутнику. «Крылову совершенно не обязательно знать все наши планы». «Да, вы меня здорово удивили. Я искренне надеялся, что дикие перебили всех вас», — произнес я, превозмогая боль. «Мы ведь не из робкого десятка», — ухмыльнулся Никола, — Правда, Проспера они все-таки прикончили. «А что ты забыл здесь?» «Дай угадаю. Могильники, твоих рук дело!» «А ты даже умнее, чем я думал!» Ухмыльнулся южанин. «Да, мне нужно было попасть туда. Но зачем подставляться самому, если можно найти тех, кто с радостью примет на себя главный удар? Я сразу придумал, как использовать тех мальчишек» когда мы встретили их на краю деревни. Пока они привлекли к себе внимание у мертви, я поглощал их силу. Пятый круг, Ари! Да, я пока не сильнее стариков, но для восемнадцатилетнего мальчишки это невероятный успех. Пожалуй, лишь единицы могли бы похвастаться таким продвижением. Даже в прошлой жизни я не мечтал о таком успехе в этом возрасте. Прошлой жизни? Откуда Тенори может помнить ее? И почему он говорит о себе в третьем лице, словно это тело ему не принадлежит? Я быстро провел параллели и догадался. «Назови свое истинное имя!» — спокойно произнес я, заставив троицу южан замереть на месте. «Истинное имя?» — оправившись от удивления, переспросил Тенори. «Что ты вообще знаешь об этом, мальчишка из глубинки?» «Имя!» — потребовал я, и Тенори, сам того не ожидая, подчинился. «Хочешь знать, как меня зовут на самом деле?» «Хорошо. Я... Вандер, четвертый Страш Ленора, покровитель западных просторов этого мира. Предатель!» «Не знаю, откуда во мне взялись силы, но я накинулся на Тинори с кулаками, сбил его с ног и замахнулся для удара» но нас накрыл черный непроглядный туман, который скрыл от меня коварный удар. Я перекатился на бок, а Теннори разорвал дистанцию. «Кто ты?» — настал его черед задавать вопросы. «Откуда ты знаешь меня? Ты один из нас?» Я прекрасно понимал, что черный туман играет на руку нам обоим, а потому не торопился отвечать. Поток ветра сдул непроглядную завесу, и теперь больше не было смысла скрываться. «Мое имя — Аристарх». «Аристарх Крылов, это я знаю!» — перебил меня Тенори. «Ты один из стражей, иначе ты не мог бы знать то, что известно лишь нам девятерым. Даже восьмерых, ведь Марка я убил раньше». «Вот как!» «Выходит, Марк не погиб в битве с Тронгами?» Это ты его убил. Он начал догадываться, что это я пробил дыру в куполе, а мне это было совсем не нужно. Вот я и решил от него избавиться. Так кто ты, страж? Я же сказал, мое имя Аристарх, и я девятый страж Аленора». «Ари?» Расплылся в улыбке Тенори, хотя теперь я уже знал, что на самом деле это мой старый знакомый Вандер. Вот так путаница с этими именами. Я рад, что ты здесь. Знал бы я наперед, что это ты, не стал бы пытаться тебя подставить в лагере. Да, трое стражей в одном месте, это просто невероятно. Правда, Родис? Нори повернулся к Тита, а тот засмеялся и не смог проронить ни слова. Родис, вот откуда у Тита родовое умение, хотя объяснение этому факту может быть и другим. Как ты смог воплотиться? Творцы сказали, что тебе конец. Перебил я Вандера, задав вопрос, который сейчас волновал меня больше всего. Творцы? Вандер ухмыльнулся. «Ты слишком мало знаешь о том, что происходит за пределами купола, мой друг. Те, кого ты называешь творцами. Лишь кучка существ высшего порядка, которые значат слишком мало на игровой доске вселенной, чтобы что-то решать самим. Они настолько слабы, что не смогли удержать Эленор под своим контролем и были вынуждены создать купол в надежде, что он укроет наш мир от опасности». «Не называй меня другом, предатель. А что насчет силы творцов, ты ошибаешься. Пока ты не сломал купол изнутри, никто не мог вскрыть его снаружи. Наш мир был словно зародыш, скрывающийся в яйце. Мы должны были сломать эту скорлупу, когда достаточно окрепнем, но ты поступил иначе». «Я сделал то, что должно было случиться. Этот мир будет принадлежать сильным, и я стану одним из тех, кто возглавит его. Не смотри, что я в таком положении. Клан Тенори невероятно силен, Родис не даст соврать. Как только я накоплю немного силы и вотрусь в доверие к Тронгам, понемногу начну покорять этот мир. Пойми, Ари, прежнего мира больше нет и не будет». Стражи теперь такие же люди, как и остальные. Но у нас есть то, чего нет ни у кого другого — знания и опыт. Это поможет нам возвыситься и перекроить мир по своему усмотрению. Ты с нами? Нет, Вандер. В прошлый раз, когда я принял твое предложение, это закончилось мировой катастрофой и поражением народов Аленора. Больше я такой ошибки не допущу. «Очень жаль, Ари. Я бы тебя убил, но не хочется терять такую огромную силу, поэтому придется поглотить твою силу. Ты не переживешь этот процесс, зато у тебя будет время подумать, пока мы не вернемся в город. Я готов изменить свое решение, если ты одумаешься. Кстати, теперь я понимаю, что ты искал здесь. Тебя ведь интересовал не только вулкан». Вандер сунул руку в котомку. И извлек кристалл с переливающейся в нем энергией. Он светился ярче тех, что мне приходилось видеть раньше. Но даже без этого отличия я понимал, что это мой кристалл, а внутри него сила, которая раньше принадлежала мне. Вандер еще не поглотил эту силу. Впрочем, я даже понимаю почему. Боится, что силы даже трех одаренных не хватит, чтобы справиться с элементалем, который сформируется из потерянной силы. Вижу, я угадал. — выхмыльнулся предатель. — Но я все равно не отдал бы тебе этот кристалл. Слишком большая сила заключена здесь, а конкуренты мне не нужны. Вандер призвал теневые щупальца, которые обвились вокруг меня и надежно скрутили, лишая возможности двигаться. Моя огненная аура разорвала их, но тут на помощь пришел Родис. Он вливал силу в союзника, а у меня поддержки не оказалось. «Будь здесь Ярина!» Хотя даже хорошо, что девушки здесь нет. Слишком велик шанс проиграть. Я боролся до последнего, пока сила не иссякла, а тьма не взяла вверх. «Переночуем и уходим в Альперин», — произнес Вандер, прежде чем я отключился. «Здесь нам делать больше нечего, а поглощать энергию лучше в комфортных условиях. Родис, разберись с красом, а то скончается раньше времени». А в мои планы это не входит. Не зная, сколько времени прошло, возможно, я бы провалялся в отключке до самого утра, но кто-то потряс меня за плечо. — Ари, ты спишь? — послышался рядом шепот Родиса. — Тебе-то какое дело? — отозвался я. — Ты сердишься, — заметил южанин. — Я не хотел тебе зла, прости. Когда Вандер нашел меня, я несказанно обрадовался. Думал, что хоть одна родная душа будет рядом. Выходит, все девять воплотились в Алиноре. Выходит, что так. Только я чего-то не могу понять, как так произошло. Мы лишились силы стражи, а с ней бессмертия. Каждый переродился в новом теле. И заметь, никто из нас не получил тело младенца. Все заняли тела тех, кто умер в разное время. — Ты знаешь об остальных? Где они? Где Эльмер? — Нет, я осужу, исходя из того, что знаю о нас троих. Растерялся бывший страж. Думаю, остальные тоже здесь. — Тогда почему они не действуют? — Не знаю. Роди стряхнул головой, и его волосы разметались в стороны. — Вот что. Мы теряем время на пустую болтовню. Я помню, что ты сделал для меня. Ты ведь тащил меня на себе сколько мог. Будь у нас больше времени, мы бы выжили. Брось. В тот момент, как стражи пробудили вулкан, мы сами подписали себе приговор. Оказалось, что меня сковывают необычные путы. Умение Вандера держало меня покрепче любой веревки. Родису пришлось влить в меня немного силы, чтобы я смог избавить от пут. Дружище, у меня будет к тебе одна просьба. «Отыщи мой кристалл!» «Этот!» — послышался рядом голос Вандера. «Насколько глупыми нужно быть, чтобы не понимать, что я почувствую разрыв моего умения? От тебя не ожидал такого удара в спину, Родис. Впрочем, ты всегда был ненадежным союзником. Именно поэтому ты перерезал мне горло, да?» Завелся альперинец, вспоминая случай на вершине вулкана. И после этого ты смеешь меня в чем-то обвинять. Вандер атаковал своего бывшего напарника черной лозой, но я призвал яркие искры и рассеял атаку. «Ладно, сначала придется разобраться с тобой», заметил предатель и повернулся ко мне. «Ты не должен был восстановить свою силу». Да и наш общий знакомый вряд ли здорово поможет тебе. Предатель окутал себя черным непроглядным туманом, а я призвал огненную ауру и бросился вперед, сокращая расстояние. Сила и запас энергии были не на моей стороне, поэтому приходилось торопиться. Я бежал к вершине вулкана в надежде, что смогу получить там хоть часть энергии, чтобы продолжить сражаться. Снова все решится на вершине Кипучей горы. Вандер оказался на ровной площадке раньше меня. Он летел на облаке темной энергии и швырялся в меня длинными копьями, сотканными из мглы. Мне оставалось уклоняться и пытаться укрыться за огненным щитом. На пути предателя вырос столб огня, который вынудил его спешиться и рассеять облако мглы. Знаешь, пятнадцать лет назад я уже сражался здесь и уложил троих стражей, прежде чем Храр отрубил мне голову. «Да, совсем иного исхода я ждал от этого поединка. Но в этот раз все будет иначе. Эта победа станет началом моего восхождения». «Не спеши радоваться победе. Для начала тебе нужно пережить этот поединок». «Ари, ты слишком уверен в собственных силах. Кажется, в этот раз ты себя переоценил». — Я хотел поглотить твою силу, но придется просто убить. Ты слишком опасен. Но ничего, со мной останется твой кристалл, а я найду ему применение. Вандер взмахнул рукой, призывая уже знакомые мне сгустки тьмы, а я машинально закрылся огненным щитом. Свет, исходящий от пламени, немного рассеивал поступающую тьму, но этого было недостаточно. — Мы оба знали, чем закончится наше противостояние, если ничего не предпринять. Слишком большую силу набрал Вандер. — Мало огня, Ари, слишком мало! — произнес он и ухмыльнулся. — Хочешь больше? Получай, мне для тебя не жаль. Искры сорвались с моих ладоней, но южанин играющий расправился с ними. Правда, это был лишь отвлекающий маневр. Настоящий удар я нанес физически. Плечом ударил соперника в грудь и оттолкнул его назад. Он оступился и рухнул на землю лишь в паре шагов от жерла вулкана, а я набросился на него. Руки Вандера сомкнулись на моем горле, и он атаковал тьмой, пытаясь ослабить, вытянуть силу и раздавить. В ответ я призвал огненную ауру и словно издалека услышал сдавленный крик. «Я сильнее!» Прихрипел предатель, не ослабляя хватки. «Даже если мне не выйти из этой битвы победителем, я избавлю этот мир от тебя. Ты уже лишился бессмертия, а теперь лишишься еще и существования». Рука нащупала обломок копья за голенищем сапога, который этот болван даже не догадался поискать. И я ударил им противника в грудь, надеясь проткнуть насквозь его сердце. Но Вандер был не так прост. Он отшвырнул меня в сторону и перекатился через плечо, а затем попытался подняться. Кровь заливала его грудную клетку, а сам он шатался. Призвав длинные плети, он обвил ими меня, а сам не удержался на уступе и рухнул вниз, увлекая меня за собой. Мы падали долго, но уже в полете я успел нанести финальный удар, который навсегда покончил с предателем. «А что насчет меня? Пламень я? Или ни на что больше не способен, кроме как искры призывать?» Сейчас от меня не требовалось призывать огонь, жар вулкана прекрасно справлялся с этой задачей и без моей помощи. Я должен был научиться управлять жаром, который окружал меня и причинял нестерпимую боль. Падение прекратилось так же стремительно, как и началось. Мы с Вандером рухнули на каменный выступ, Я невольно застонал от боли. Хорошо, хоть плотный слой пепла немного смягчил падение. Мой противник не шевелился. Я протянул руку, чтобы дотянуться до котомки на его поясе, и нащупал кристалл. Он мой. Собравшись силами, я столкнул тело предателя вниз, прямиком в раскаленную лаву. Теперь с Вандером покончено навсегда. Собственно, как и со мной. Как мне выбраться обратно? Сил, чтобы закрываться от едкого дыма и нестерпимого пламени, уже не оставалось. Или... Почему бы не использовать кристалл? Но не выйдет у меня поглотить его силу, призову я элементаля, что мне с того? В случае неудачи конец будет один, а если сработает... Я имею все шансы спастись. Коснулся руками кристалла и почувствовал, как тепло наполняет мое тело. Сила узнала меня. Я чувствовал, как пламя бушует вокруг, но теперь больше не причиняет вреда, а мои силы растут. — Поднимись, пламень! — прошипел мне огонь. — Теперь мы с тобой... Одно целое ты прошел посвящение. Текст читал Марат Дунешев.